Тогда один из двенадцати, называемый Иудой Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему тридцать серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его.